«Я думаю, вам нужно жениться, барон», — спокойно ответил Нав. «Давно пора». «Москва где-то под землей. 27 сентября, среда, 058». «Ты меня слышишь?» «Запах горелого мяса. Так было тогда, под Смоленском. Празднуя удачное окончание экспедиции, глыба купил в деревне поросенка и пообещал всех удивить». «Получилось».